Глава 18. «Ты?» — голос хрипит. Я хватаю воздух ртом, все еще не веря в происходящее. «Ты что, с ума сошел, Албаев?» Он молчит, просто смотрит. Стоит передо мной, не двигается, только слегка приподнимает бровь, будто дожидается продолжения. «Ну давай», — говорит его взгляд, — «удиви меня еще. Кричи, обвиняй, ругайся». «Какого хрена? Что это было?» Я почти срываюсь, хватая себя за плечо. Место на лопатке все еще жжет, как будто туда капнули кислотой. Что это, черт тебя, побери было? Метка? отвечает он спокойно. Лаконично. Ровно, будто на лекции. Так, будто ничего необычного только что не произошло. Я моргаю. Его голос звучит обыденно. Слишком обыденно для ситуации, в которой мы находимся. Какая к черту метка? Одноразовая, с неглубоким введением пигмента в кожу. Смоется сама за пару месяцев. Он подходит ближе, медленно. Я делаю шаг назад. Инстинкт срабатывает. Но Албаев не делает ничего угрожающего. Просто смотрит на меня сверху вниз, как на что-то свое, Словно уже поставил галочку в каком-то списке и теперь может позволить себе не спешить. «Это моя печать», — говорит он. Ты моя добыча, Анастасия Викторовна. А значит, теперь принадлежишь мне. Меня будто бьет током. Все тело гореть от возмущения начинает, каждая клеточка. Ты серьезно? Ты. Ты это вообще слышишь? Ты осознаешь, что несешь? целиком и полностью, спокойно отвечает он. Это правило игры. Это бред! Я хватаюсь за голову, сжимаю виски. Резко разворачиваюсь, прохожусь пару шагов по земле, листва хрустит под ногами. Это вы все больные. Какая к черту игра? Какое принадлежу? Мне плевать на ваши правила, понятно? Я не... Я не... Слова вянут в горле. Меня трясет. Он снова подходит. Ближе. Вытягивает руку и небрежно накидывает на мои плечи теплую плотную ткань. Плащ. Такой же, как на тех, в масках. Как на нем. На ощупь ткань мягкая, теплая, и мне становится стыдно перед самой собой, что я моментально в нее вжимаюсь, потому что мне холодно, очень холодно. Выйти нельзя, говорит он негромко. Точка. Кто ты вообще такой, чтобы говорить мне, что я могу, а что нет? Я выпрямляюсь, смотрю в его лицо, в эти ледяные, слишком спокойные глаза. Я твой хозяин, пожимает плечами. Ты. Ты же понимаешь, что это тюрьма, похищение, насилие, угрозы. Насилия не будет, — говорит он, — пока ты выполняешь правила. Я замираю, задыхаюсь, так и не договорив. Внутри будто что-то обрывается. Ты псих, — шепчу, — реальный псих. Он только усмехается, даже не спорит. Ты устала, — говорит он. Выпей воды. Албаев достает из небольшого рюкзака флягу и протягивает мне. Я опускаю взгляд на его руку и не беру, упрямо мотаю головой. Мне не нужно от тебя ничего. Я не спрашивал, нужно или нет. «Пей». В голосе появляются стальные нотки. Ни крик и ни угроза. Просто ощутимый металл, холодный приказ. Я стою, молчу, смотрю на него. Он приближается, приподнимает мою руку и вкладывает в нее флягу. Его пальцы касаются моих, Коротко, сухо, безэмоционально. Но достаточно, чтобы я снова почувствовала дрожь, не от прикосновения, а от безысходности. «Пей», — повторяет он. И я подчиняюсь. Потому что в этой ситуации вариантов у меня и нет. Потому что я не знаю, что будет, если не послушаюсь. А то, что эти озверевшие мажоры способны на что угодно, мне уже совершенно понятно. Я подношу флягу к губам, медлю еще секунду, а потом делаю глоток. Один, второй. Вода прохладная, почти безвкусная. Тело впитывает ее жадно. «Достаточно», — говорит он и забирает флягу. Я опускаю руку. Внутри все дрожит. «Почему ты?» — шепчу я. «Почему именно ты? И как я попала в эту вашу чашу?» Он улыбается. Ни зло, ни с издевкой, просто как будто давно знал, что именно так все и будет. «Захотелось?» — пожимает плечами. «Сволочь! Захотелось ему!» «Это ведь не случайно, да?» — догадка начинает сверлить мозг. «Это ты подбросил туда мое имя?» «Ответа я не дожидаюсь, но он мне не нужен». «Что происходит?» — бормочу, ощущая, как мир медленно начинает расплываться. Зрение троит, ноги становятся ватными. Что-то не так. Во рту странный привкус, в голове — вата. Я пытаюсь сделать шаг, но спотыкаюсь. Албаев подхватывает, придерживает за плечи. Все хорошо. Слышу я его голос уже как сквозь подушку. Это просто снотворное. Отдыхай, Анастасия Викторовна. — Ублю, выдыхаю я и проваливаюсь во тьму где есть только тишина».